приложение дополнение тень планета и планетарная система спрятавшиеся в глубине полевого облака вепы полуразумные животные как предполагали местные жители но на самом деле разумные существа теплокровные летающие похожие на больших летучих мышей самые большие особи имеют размер тела не больше полуметра обладают телепатическими способностями, невосприимчивы к магии, имеют ядовитые клыки, плюются смертельным ядом нервно-паралитического действия, одна из самых опасных разновидностей живого мира тени. Быкан животное с острыми, чуть изогнутыми рогами, похожее на помесь быка и антилопы, выведено магами жизни до всеобщих войн. От быка взяли мощь и размеры, а от антилопы более изящное строение тела. Китон, столица Северной империи на Южном материке. Совет контроля самостоятельная структура Южного материка, взявшая на себя функцию контроля за развитием магического искусства, чтобы не допустить новой разрушительной войны магов. Материк Великой Церкви, Церковники. Небольшой материк в стороне от Северного материка. Правит на материке Великая Церковь, уничтожающая всё магическое и самих магов. Вместимость стандартного корабля для дальнего военного перехода 100 бойцов. Крыл, империя на северном материке, славящаяся боевыми магами смерти. Тосккая республика, союз независимых городов государств на северном материке. Ноим, столица Центральной империи. Высшее собрание иерархов. Правление империи церкви. Старший иерарх. Действующая глава церкви. Наблюдатели веры. Служба в империи церкви, отвечающая за разведку и контрразведку. Стражи нравов. Полиция в империи церковников. Тариса. Наименование планеты мир профессора в системе Тени. Онки. Четвёртое государство второй планеты Тариссы системы Тения. Энергон объединённая денежная единица трёх военных союзов Тариссы. Окталон сильнейшее государство в одноимённом военном союзе в мире Тариссы. Корпорация Ветер перемен, третья по величине на архипелаге Крит. Занимаются туризмом, производят морские суда различного класса. Бандитский клан Рыбы контролирует порты и припортовую территорию. Юрас, военный блок небольших государств, потенциальных противников Октолона, расположен на том же материке, что и Октолон. Париж, военный блок империй с аналогичным названием. В блок входят сателлиты империи, расположенные на небольшом материке. Градация магов в мире Тения Величайший маг – маг высшей силы, которому подвластны две стихии и более, на уровне полного управления стихиями. Великий маг – маг высшей силы, которому подвластна одна стихия на уровне полного управления. Сверхмаг – уровень 1-7, может управлять несколькими стихиями на уровне заклинаний и защищаться от остальных с помощью щитов может создавать собственные заклинания по одной стихии или составные заклинания для нескольких стихий. Категория зависит от силы мага и количества управляемых стихий. Мастер маг. Уровень 1-7. Может управлять несколькими стихиями на уровне заклинаний и защищаться от остальных с помощью щитов. Категория зависит от силы мага и количества управляемых стихий. Маг Обычный маг. Уровень 1-7. Может управлять одной стихией на уровне заклинаний и защищаться от остальных заклинаний других стихий с помощью щитов. Категория зависит от силы мага и количества знакомых стихий. Ученик. Ученик мага. Уровень 1-7. Стихии магии мира тени: огонь, вода, воздух, земля, жизнь. Смерть, тень. Уровни инициации демонов. Первый. Ярость пробуждает возможности тела. Второе. Сознание уравновешивается с яростью. Третье. Сознание подчиняет ярости тела, полный контроль сознания. Четвёртое. Душа подчиняется сознанию и выходит в астрал. Пятое. Управление вторым слоем астрала. Сознательным разум эмоций неизвестен во вселенной демонов. Армия империи мира тени. Десятник. Подчинение до пятидесяти войнов. Сотник. Подчинение может быть до несколько сотен. Капитан. Командир корабля или объекта в подчинении несколько сотен. Младший вождь до тысячи войнов. Полковой вождь до двух тысяч войнов. Главный вождь. Легион – несколько полков. Военный вождь – армия. Мечник – специалист по мечевому бою. Уровень 1-7. Действующие лица. Ирисана Сона. Дочь потомственного герцога Касара Сона, провинции Сона. 6 заселенных миров империи Зари. 33 заселенных мира. Симон Эрин – хозяин школы боя на мечах. Зея Итея Гарлей. Близняшки, ученицы третьего курса школы фсионов, жёны Симона. Сирена Шторм. Дочь пограничного барона Ариска Шторм, Северная империя. Приёмная дочь демона. Снаш, пекарь из Китона. Десятник пограничной службы форпоста Северной империи. Растён Огненный Раст, боевой мак империи Крил. Стихия огня, уровень 4. Вепсин, разумный житель планеты Старишина Вепов, замка демона. Карл Вода, потомственный боевой маг империи Крил, стихия воды, уровень 5. Михел Крепкий, главный вождь пограничного легиона империи Крил, мастер маг воздуха и земли 3-го уровня. Такош Толстый, сотник садников пограничной стражи города Трипса. Лин Песчаный маг воздуха и земли седьмого уровня, командир отряда магов границы Северной Империи, подчиненный демон Саша. Борелл, торговец в пограничном городе, мечник седьмого уровня. Тиса, дочь управляющего в доме Линса, жена Линса. Сориус Тейт, глава школы магии, дальний родственник второго советника императора. Мариз Тейтон, Дочь второго советника императора. Младшая шестой ребёнок после пяти братьев. Мечница третьего уровня. Жена Линса. Жук Стейтон, второй советник императора, глава службы наблюдения империи. Разведка, контрразведка, посольские функции. Кость, убитый разбойник, брат смотрителя канатки, маска демона. Иленкарт Маг жизни первого уровня Центральной Империи, потенциальная предсказательница. Зартан Риск, первый советник Императора, войска, стража, пограничники. Тиссон, великий маг воздуха, вторая маска демона. Сайон Вонт, великий маг воды и воздуха, мечник пятого уровня, полковой вождь Легиона Южной Империи. Найра О Минн. Планеристка Пленница боевик с материка Церковников, третья жена Симона. Пайтон Тарг, капитан экспериментального корабля Великой Церкви, КЛ 7 Северный, император Северной империи Южного материка. Пирсом Тёмный, великий маг воздуха и смерти, шестой член совета контроля. Корт Белый, великий маг жизни, глава совета контроля. Ларин Огненный, великий маг огня и жизни, второй член совета контроля. Санин Литус, четвёртый член совета контроля, великий маг земли и жизни. Порис Нот, сверхмаг воды и воздуха, развеянный пеплом Марис во время её похождения и инициации. Елея, величайшая, живущая на островах на другой стороне планеты, маг жизни, огня и воздуха. 250 лет. Ласия Солон. Провидится наставница Илен. Сейм Омин, иерарх церкви, смотритель порта. Клайм, старший наблюдатель веры на корабле священника. Вайс, младший наблюдатель веры на корабле священника. Орд Олан, представитель церкви прибывших в Сейму. Бертон Отул, потомственный маг жизни на материке церкви. Элиот Борд Старик-попаданец, месье церковников, контрабандист-академик. Дорм, старый рыбак в поселке. Меченый, главарь банды в мире профессора. Хортус, помощник главаря бандитов. Карон Литц, главарь банды зеленых, бывший ученик профессора. Липус Сорм, глава корпорации «Ветер перемен», племянник градоначальника столицы архипелага Крит. Фин Дорус полицейский на службе бандитского клана «Рыбы». Горис Лайтон, старик-ювелир. Питц Лок, сотрудник информационного агентства «Планета». Тора Ант, журналистка молодого журнала «Обзор», резидент разведки Объединенного военного блока «Юрос». Брайт Фаст, личный секретарь Липуса Сорма. Шерх Достан, главный хирург столичной клиники, старый друг Элиот Аборта. Персон Мел, командир спецгруппы блока Онки. Конец третьей книги. Читал Игорь Ященко.